Глава 6. Когда впервые я тебя увидел, мир словно замер, изменился вдруг. Ты стала центром всех моих вселенных, ты для меня теперь не просто друг. Ты солнце, что лучами сердце греет, ты свет в кромешной, в темной пустоте. Когда смотрю в глаза твои, не имею, все мысли только о тебе. Ты космос мой, ты звездное пространство, ты бесконечность, ты моя судьба. И в этой жизни нет уже пространства. И где бы не было тебя, моя любовь всегда. Говно стихи! Ты вообще учился? Марк с чашечкой горячего чая читал рукопись на столе через плечо блаженно улыбающегося Матвея. Петрович, зацени! Матвей смутился попытался спрятать листок, но Марк его опередил. Он выхватил рукопись и, бегая между пустыми столами, издевательским тоном прочитал произведение вслух. Покрасневший автор не мог угнаться за соперником. Он неловко натыкался на столы, стулья, пыхтел и ворчал. «Стоять, клоуны!» Анаэль появилась неожиданно. Оба автора замерли. Девушка решительно забрала лист рукописью у Марка, перечитала, шевеля губами. «Как вариант, может быть. Тебя Петрович, что ли, покусал?» «А чего сразу я?» Петрович зашевелился в своем углу. «У мальчика талант! Я тоже в его возрасте пописывал. А, помните... «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась та, что разбудила мои чувства. Я понял, ты моя мечта!» – Марк усмехнулся. «Там же не так. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Эх, молодой человек!» – Петрович поправил на носу перевязанные синие изолентой очки. «Не все, что здесь планируется. Там!» – он неопределенно показал куда-то вниз – «воплощается». Матвей подошел к Анаэль, все еще держащий в руке его стихи. Аккуратно вытащил рукопись из ее пальцев. Сложил несколько раз. Спрятал в левый верхний карман рубашки. Простите. Так, Анаэль, кажется, приняла какое-то решение. Петрович, хорош плесенью покрываться. Покажи парням здесь все, а то они либо поубивают друг друга, либо в грибы превратятся, как ты. Ну что, мальчики, пойдем на экскурсию. Держитесь парами и не теряйтесь. Марка Матвей вышли из редакции вслед за Петровичем.